Хутора по пути армии оказывались покинутыми, в каждой станице ждала засада, за гребнем каждого холма стрелял пулемёт. На что теперь могла рассчитывать добровольческая армия? На то ли, чтобы кубанские казаки выходцы с Украины или черкесы, вспоминавшие древнюю вражду с русскими, или застрявшие на богатой Кубани эшелоны кавказской армии? Вдруг запели бы вместе с золотопогонным офицерством и безусыми юнкерами так закарнилово за родину, за веру мы грянем дружно ура. Но эта только эту формулу, несъедобную и стёртую, как царский двугривенный, и могла предложить добровольческая армия и богатым казачьим станицам, насторожившимся, а не время ли уже объявить свою казачью независимую республику? и инагородним кочнувшимся под красное знамёна, чтобы драться за равенство прав на данские и кубанские земли и рыбные ловли, за станичные советы. Правда в обозе за армии ехал знаменитейший агитатор матрос Фёдор Баткин, кривоногий, черноватый мужчина в бушлате и без козырки с гёргиевскими ленточками.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 От Кореневской армии свернула на юг и перешла с тяжёлыми боями у станицы Усть-Лабинской реку Кубань, вздувшуюся и бурную в это время года. Армия шла, не останавливаясь, таща за собою обозы с большим количеством раненых. Но всё же она настолько была страшна и так больно огрызалась, что каждый раз кольцо красных войск разрывалось, пропуская её.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 Всю ночь кругом пылали станицы. Погода портилась, дул северный ветер, небо заволокло непроглядными гряддами туч. Начался дождь и лил как из ведра всю ночь. 15 марта армия, надвигавшаяся на Новодмитриевскую, увидела перед собой сплошные пространства воды и жидкой грязи. Редкие холмы с колеями дорог пропадали в тумане, славшемся над землёй.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 И городские пальто подпоясанные верёвочками, у многих пулемётные ленты гранаты, револьверы, у кого картуз, у кого попаха на голове, у кого отгнитый у спекулянта котелок. Топкою грязь месили рваные сапоги и валенки, ноги обёрнутые тряпьём, сталкиваясь штыками, кричали: "Валю, ребята, на митинг, сами разберёмся, мало нас на убой гоняли!" Возбуждение было по поводу, как всегда, преувеличенных слухов о поражении красных частей под Филипповской. Кричали у Корнилова 50.000 кадетов, а на него по одному полку посылают на убой, изменённые, ребята, тащи командира на станционный двор, сейчас же за станции, переходящей в степь, задёрнутую дождевой мглой, избегались бойцы. В товарных вагонах с грохотом отъезжали двери,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 тысячная толпа рявкнула в ответу с такой силой, что грочи взвились под самые тучи. Рощин стоя на крыльце вокзала, видел, как в гуще шевелящихся голов поплыла к дерновому погребу смятая фуражка командира. Кослявое бритое лицо его, с остановившимся взором, было бледное и решительное. Рощин узнал старого знакомого Сергея Сергеевича Сапошкова.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 Мало того, что вы не слушаете приказов главкавера, мало того, что по всякому поводу начинаете гавкать. Оказывается, тут ещё и паникёры. Кто вам сказал, что под Филипповской нас разбили? Кто сказал, что Корнилова предательски подпустили к Екатеринодару? Ты что ли? Он быстро выкинул руку с наганом и указал им на кого-то из стоящих внизу. Ну, Ковалей, со ко мной поговорим. Ха, ага, это не ты сказал. Он мне хотя сунул револьвер в карман. Думаете, я такой дурак и мамкин сын, не понимаю, из-за чего вы гавкаете? А хотите, скажу, из-за чего? Вон, Фетька и Волгин, раз. Павленков, два. Терентьи дуля, три. Получили по прямому проводу сообщение, что на станции Афипской стоят цистерны со спиртом. Смех Рощин криво усмехнулся, вывернулся мерзавец, шут гороховый. Ну, ясно дело, эти ребята рвутся в бой. Ясное дело, главком предатель, а вдруг цистерны со спиртом попадут к Корниловским офицерам. Вот горето для республики. Взрыв смеха и опять грочи под небо. Инцидент, считаю, ликвидированным, товарищи. Читаю последнюю оперативную сводку. Сапожков вытащил листки и начал громко читать. Корощен отвернулся, вышел через вокзал на перрон и, присев на сломанную скамью, стал свёртывать махорачку. Неделю тому назад он записался по фальшивым документам в идущий на фронт Красногвардейский эшелон. С Катей кое-как было устроено. После тяжёлого разговора у Теткина за чаем Рощин прошатался весь остаток дня по городу, ночью вернулся к Кате и, не глядя ей в лицо, чтобы не дрогнуть, сказал сурово: "Ты поживёшь здесь месяц-два, не знаю. Вы с ним, надеюсь, вполне сойдётесь в убеждениях. При первой возможности я ему заплачу за постой, но настаиваю, будь добра, сообщи ему сейчас же, что не даром, без благодеяний".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 План Рощина был прост: добраться вместе с Красногвардейской частью в район боёв с Добровольческой армией и при первом же случае перебежать. В армии его лично знали генерал Марков и полковник Неженцев. Он мог сообщить им ценные сведения о расположении, о состоянии красных войск, но самое главное почувствовать себя среди своих, сбросить проклятую личину.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 Громадный шум устроили. А как разбираться будем, тут, брат, призадумаешься, проговорил невзрачный человек в нагольном полушубке, торчащей подмышками и на спине овчиной. Он присел на скамью крошину и попросил табачку. "Я, знаешь, по-старековски, трубочку покуриваю". Он повернул хитрое, обветренное лицо с бесцветной бородкой и сощуренными глазами. В Нижнем служил у купцов прямо барах. Ну и привык к трубочке. С четырнадцатого года воюю. Всё перестать не могу. Вот брат, вояк-то, ей-богу. Да пора бы уж тебе на покой, с неохотой сказал Рощин. На покой? Где этот твой покой? Ты, парень, я вижу, из богатинких. Нет. Я воевать не брошу. Я вот, как хлебнул горько от буржуев. С 16 лет по людям. И всё в караульчиках возвысился до кучера у Васеньковых купцов. Может слыхал? Да опоил пару серых, хорошие были кони. Опоил, прямо сознаюсь. Прогнали, конечно. Сын убит, жена давно померла. Ты теперь мне говори, за кого мне воевать, за советы или за буржуев? Я сыйца погивот на прошлой неделе снял спокойничка. Цырость не пропускает. Смотри, какой товар. Занятие, пострелял, сходил на ура и садись у котла и трудишься за своё дело, парень. Педники голь, как говорится, без штаны. У кого горе злощасти в избе на лавке сидит. Вот наша армия. А учредительное собрание, я видел в Нижнем, как выбирали одни интеллигенты да беспощадные старцы. Ловка ты насобачился разговаривать, сказал Рощин.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 Эту пинцне заказал себе Башкиров, миллионер. А я пользуюсь. Это верно, что насобачился, ответил он Рощину. Я ни одного митинга не пропускаю. Придёшь на вокзал, все декреты и постановления всё прочту. Наша пролетарская сила разговор. Чего мы стоим, молчаливые-то, бессознание? Плотва. Он вынул газету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 А ты не шпион? От станции Афипской эшелон Варнавского полка в пешем строю двинулся к станице Новодмитровской. В полуночной тьме свистал ветер на штыках, рвал одежду, иссек лицо ледяной крупой. Ноги проваливались сквозь корку снега, уходили в липкую грязь. Сквозь шум ветра доносились крики: "Стой, стой, легче, не напирай, дьяволы!" Стужа дула сквозь шинелешку, застывали кости. Корощен думал, только бы не упасть, конец, затопчут. Мучительнее всего были эти остановки и крики впереди. Ясно, что сбились с дороги, бродили где-то по краю, не то оврага, не то речки. Брацы, "Не могу больше!" прощался чей-то срывающийся голос. "Не квашен ли это?" крикнул он. Он всё время шёл рядом, догадывается, не верит ни одному слову. Рощин на силу от него вчера отвязался. Вот опять впереди остановились. Рощин уткнулся в чью-то коробом замёрзшую спину, стоя с засунутыми в рукава окаченевшими руками, с опущенной головой подумал: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 странно, очень странно. Он с любопытством отметил эти мысли. Они оборвались. «Э, э, подумал он, плохо. Замерзаю. Проходят последние главные мысли. Значит, сейчас лягу в снег. Но замершая спина впереди качнулась и пошла. Качнулся и пошёл за ней рощен. Вот ноги уже стали вязнуть по колено. Будовый сапог с трудом выворачивался из глины. Донесло ветром обрывок крика: "Река, ребята!" Раскатилась ругань. А ветер всё свистал в штыках, навевая странные мысли. Неясные, согнувшиеся фигуры брели мимо рощины. Он собрал силы, со стоном вытащил ногу и опять побрёл. Тёмной чертой на снегу проступал бурный поток. Дальше всё заносило летящим снегом. Ноги скользили под косо. Бешено неслась тёмная вода, крики. Мо залило. Назад, что ли? Это кто назад? Ты что ли? Ты назад. Пусти! Товарищ, да пусти! Дай ему прикладом. Ой, ай, ай! Внизу за краем берега вспыхнул конус света от электрического фонарика. Осветилась горбушка моста за ле этого серой стремительно несущейся водой расщеплённый кусок перил. Фонарик взмахнул высоко зигзагом по газ. Хриплый страшный голос: "Отделение! Переходи! Винтовки, патроны на голову!"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 Всё население станицы Рыло-Акопы укрепляли станичное управление и отдельные дома, ставили пулемёты. Тяжёлая артиллерия находилась южнее в станице Григориевской. В том же районе стоял второй Северо-Кавказский полк под командой Дмитрия Жлобы, преследовавшего добровольческую армию от самого Ростова. Западнее на Афипской гарнизон, артиллерия и бронепоезда.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 где в повалку среди портянок и мокрой одежды лежал около 50 красноармейцев. Хозяйка на рассвете испекла хлебы, сама разрезала и раздала ребятам ломти. "Уж постарайтесь, солдаты, не допустите офицеров в нашу станицу", красноармейцы отвечали молодой хозяйке. "Ничего не бойся, одного бойся", и вёртовали такое словцо, что она замахивалась краюхой. "А ну вас кабаны. Перед смертью всё про то же. От вчерашнего ночного похода урощина осталась ломота и тупая боль во всём теле. Но решение его было твёрдо. С утра он копал мёрзлую землю на огородах, потом носил жестянки с патронами с подвот в станичное правление. В обед выдали по чашке спирту, и от огненной влаги урощина прошла ломота. отмякли кости, и он решил не откладывать, кончить сегодня же. Сейчас он вертелся у крыльца ища случая попроситься в передовую заставу. Продумано было всё вплоть до капитанских пагон, зашитых на груди в гимнастёрке. Как он ожидал, так и случилось. Стоявший с сапожковым коренастым матрос спустился с крыльца и стал вызывать охотников на опасное дело. Братешки, сказал он чугунным голосом, Ано, ну, кому жизнь не дорога. Через час с одной из партий в 50 бойцов Рощин выходил из станицы на равнину, затянутую непроглядным туманом. Спускались гнилые сумерки. Снег теперь перестал, порывистый ветер хлестал крупным дождём. Шли без дорог по сплошной воде, как по озеру, в направлении холмов, где нужно было рыть окопы. Серой утренней мгле блеснула зарница, бухнуло, завыло, уходя, и сейчас же по холмам, по берегу речки беспорядочно захлопали выстрелы. Снова зарница, пушечный выстрел, и там, впереди, в тумане затукал пулемёт. Это подходил Корнилов. Его передовые части были уже на том берегу реки. Рощину показалось, что он различил две-три фигуры. Перебежавшие, нагнувшись к самой воде в кусты, колотилось сердце. Он высунулся из окопчика, вырытого у кручи над речкой. Мутная жёлто-оловянного цвета река неслась водоворотами высоко в берегах. Налево посредине её был виден наполовину затопленный мост. На него из воды вылезло десятка два тех неясных фигур, нагнувшись, перебежали. Всё беспорядочнее, всё учащённее. Стреляли с холмов по реке, по мосту, совсем близко на том берегу ударило длинное пламя орудия. Над окопчиком, где сидел Рощин, разорвалась шрапнель. Из-за гребня вниз к переправе посыпались серые и чёрные фигуры, сбегали, сползали назаду, скатывались, падали. У всех чёрточками на плечах виднелись погоны. Снова орудийный удар. Ирван и грохот над окопчиком. "Ой-ой, брацы!" затянул голос сквозь треск стрельбы кто-то завопил. "Обходят! Ребята, отступайте!" Рощин чувствовал: вот-вот, жданная минута. Он быстро прилёг ничком, ни шевелился. Пронеслось в голове: платка нет, кусок рубашки на штык и кричать непременно по-французски.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 Клещ вцепился к Вашин в плечи, борясь Рощин опрокинулся на брус веркопчика, в бешенстве вцепился зубами в вонючий полушубок. Чувствуя, локти и колени начинают скользить по жидкой глине, обрыв был в полутора шагах. "Пусти же!" зарычал наконец Рощин. Земля под ним осела, и он вместе с квашеным покатился по обрыву в крике. От орудийной стрельбы гудело всё вокруг, вздрагивала земля от взрывов. Через реку переправлялись главные силы армии. По переправам била артиллерия из станицы Григориевской. Гранаты ложились повсюду, по снежному полю, падали в реку, взлетали столбами воды. Пехота белых переправлялась по двое на конях, лошади пятились, заходя в быструю реку, их кололи штыками. С крутого и разъезженного берега вскачь съезжала орудийная запряжка. Валясь со стороны на сторону, орудие скрылось под водой, ездовые били плетями, тощие кони кое-как выволакивали пушку на горб полузатопленного моста. По сторонам падали, рвались снаряды, кипела вода, кони становились на дыбы, путались в пострамках.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 Несмотря на боль в плече, он вытащил из запазухи погоны, кое-как пристегнул их булавками гимнастёрки, сорвал пятиконечную звезду с картуза. Трубквашина давно унесло рекой. Раненые валялись повсюду, было не до них. Переходившая армия, не останавливаясь, с боем уходила на Ново-Дмитровскую. На людях замерзала одежда, покрывалась ледяной коркой. Земля застывала и взвинела под копытами и колёсами. Кочки и клейр рвали обувь, раздирали ноги. Кое-кто из раненых поднялся и полез на обрывистый берег, ковыляя и срываясь. Рочин чувствовал, что ноги его примерзают к земле. Стиснув зубы, болели плечо, поясница, разбитое колено. Он также поднялся и побрёл за вереницей раненых. На него не обращали внимания. Большого труда стоило взобраться на кручу. Там наверху подхватила метель и посвистывали поули. Кавылявший впереди сутулый человек в мёрзлой офицерской шинели и в торчащим конусом башляке неожиданно рванулся в бок, упал. Рощен только ниже нагнулся, преодолевая ветер. Занесённое снегом валялась лошадь с задраной задней ногой. У брошенного орудия стояли, низко опустив морды, две кослявые клячи. Бока их смёрзлись, и на спины нанесло сугробики. А впереди всё грознее, всё настойчивее стучали пулемёты. Добровольческая армия дралась за то, чтобы этой ночью залезть в тёплые хаты, не сдохнуть во вьюжном поле. По наступающим била артиллерия из Григориевской, но остальные силы красных, также и резервы из Афипской, не были брошены в бой. Второй Кавказский полк получил приказ о наступлении только уже после того, как Варнавский был окружён в Новоадмитровской и погибал в рукопашном бою на улицах.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 К тому же Покровский, получивший генеральские погоны не от царя, а от кубанского правительства, был жестоко обижен на военном совещании генералом Алексеевым, сказавшим ему с вельможной презрительностью: "Эх, полный полковник, извините, не знаю, как вас теперь величать". За этого полковника Покровский и не пошёл через болота. Конница генерала Эрделли, направленная в обхват станицы с севера, не удалось перейти через разлившийся Авраг, и к ночи она вернулась к общей переправе. Первым у Новодмитровской оказался офицерский полк. Полузамёрзшие, остервенелые офицеры, матроы и ваяки Услышали жилой запах кизяка и печёного хлеба, увидели тёплый свет в окошках и не дожидаясь подкреплений, поползли по снежно-грязному месиву, по сплошной воде, подёрнутой льдком. У самых подступов их заметили и открыли по ним пулемётный огонь. Офицеры бросились в штыки, каждый из них знал, как и что в каждую секунду он должен делать. Повсюду мелькала белая попохам Маркова.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 стреляли из-за каждого прикрытия, дрались на каждом перекрёстке. В вихре грязи подскокала орудийная запряжка, развернулась к краю площади. Орудие уставилось рылом в фасад станичного управления и ударило гранатой будзынь, будзынь. Из окон начали выскакивать люди, повалил жёлтый дым, там от орудийного огня начали рваться жестянки с патронами.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 Варнавцы стали выскакивать из-за ворот и заборов, подниматься с земли и бежали со всех сторон со штыками на перевес, опрокинули заграждения, прорвались и вышли из станицы на запад. Эту ночь Рощин провёл в брошенной телеге. вытащив из неё два застывших трупа и зарывшись в сено. Всю ночь одиноко бухали пушки, рвалась шаrapnel над Новодмитровской. С утра туда потянулись обозы добровольцев, начевавшие в станице Калужской. Рощин вылез из телеги и прошёл за обоз. Возбуждение его было так велико, что он не чувствовал боли. Ветер всё ещё сильный, Дул теперь с востока, размётывая снежные и дождевые тучи. Часам к 8:00 утра сквозь несущиеся квышине обрывки непогоды засинело вымытое небо. Прямыми как мечи, горячими лучами падал солнечный свет. Снег таял. Степь быстро темнела, проступали изумрудные полоски зелени и жёлтые полоски жнивья. плестели воды, бежали ручьи по дорожным колеям. Трупы, обсохшие на буграх, глядели мёртвыми глазами в лазурь. "Кледика, да это Рощин! Ей богу! Рощин, ты как сюда попал?" крикнули с проезжавшего воза. Рощин обернулся. В грязной и разломанной телеге, которой правил хмурый казак, накрывшийся прелым тулупом, сидели трое с замотанными головами, с подвязанными руками. Один из них, длинный и худой, с вылезающей из-за воротника шеей, приветствовал Рощин на частыми кивками головы, растянутым в улыбку запёкшимся ртом. Рощин едва признал в нём товарища по полку Ваську Теплова, когда-то румяного весельчака, бабника и пьяницу. Молча подошёл к телеге, обнял, поцеловал. Скажи, Теплов, к кому мне нужно явиться? Кто у вас начальник штаба?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 Я сам с тобой пойду к генералу Романовскому. Доедем до станицы, пожрём, и я устрою тебе в два счёта. Чудак! Что же ты хотел, прямо явиться по начальству? Так, мол и так, перебежал из Красной шайки, честь имею, явиться. Ты наших не знаешь. До штаба не довели бы, прикололи. Смотри, смотри! Он указал на длинный труп в офицерской шинели. Это Мишка, барон Корф валяется. Ну, помнишь его? Эх, был парень А, э, слушай, попероса есть. А утро-то утро. Понимаешь, душка моя, послезавтра въезжаем в Екатеринодар, выспимся в постелях и на бульвар. Музыка, барышни, пиво, он громко рыдающе засмеялся. Его обтянутое до костей больное лицо сморщилось, лихорадочные пятна пыллали на скулах. Итак, по всей России будет музыка, барышни, пиво. Отсидимся в Екатеринодаре с месяц, почестимся, юна раз право. Теперь мы не дураки, душка моя. Кровь их купили право распоряжаться Российской империей. Мы им порядочеку устроим, сволочи. Он гляди, валяется. Он указал на гребень канавы, где неестественно растопырившись лежал человек в баранем кожухе. Это непременно какой-нибудь ихний Дантон. Телегу перегнал неуклюжий плетёный тарантас. В нём, залепленные грязью в чепанах с отброшенными на спину воротниками и в мокрых меховых шапках, сидели двое: тучный огромный человек с тёмным оплывшим лицом и другой с длинным мунштуком в углу проваленного рта, с запущенной седоватой бородой и мешочками под глазами. Спасители отечества покивал на них теплов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 Хаты и дома за полесадниками казались опустевшими, дымилось пожарище, валялось несколько трупов, до половины вбитых в грязь. Кои где слышались отдельные выстрелы, это приканчивали и нагородных вытащенных из погребов и синавалов. На площади в беспорядке стоял обоз. Кричали свазов раненные, между телег бродили одуревшие, измученные сёстры в грязных солдатских шинелях. Откуда-то со двора слышался животный крик и удары нагаяек. Скакали верховые, у забора кучка юнкеров пила молоко из жестяного ведра. Всё ярче, всё горячее светило солнце из глубокой ветреной бездны. Между деревом и телеграфным столбом на перекинутой жерди покачивались на ветру, свернув шеи, опустив носки разутых ног, семь длинных трупов.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 Такого тактического хода штаб командующего красными силами Автомонова предположить не мог. Но именно этот, наименее охраняемый путь, дающий 2-3 дня передышки от боёв и выводящий армию прямо в сады и огороды Екатеринодара, и выбрал хитрый, как старая лиса Корнилов. Недостаток в огневом снаряжении был пополнен при занятии железнодорожной станции Афипской, где добровольцы взорвали пути, чтобы обезопасить себя от огня броневых поездов. Всё же пулемёты с одного из красных поездов доставали до фланга наступающих, которые шли по сплошной талой воде. Когда полоса пуль, поднимаемая фонтанчиками воды, добегала до них, они падали в воду, уходили с головой как утки, высунувшись, перебегали. Гарнизон Афипский защищался отчаянно.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 Краснощёкий, моложавый, возбуждённый, прыгая через трупы, подбежал к Корнилову, блеснув стёклыми пенсне, рапортовал: "Станция Афипская занята, ваше превосходительство". Корнилов перебил тот, чежись нетерпением: "Снаряды взяты? Так точно, 700 снарядов и 4 вагона патронов. Слава богу". Корнилов широко перекрестился, царапая ногтем мизинца по заскорузлому полу шубку. Слава богу. Тогда Нежинцев глазами указал ему на стоявших толпой у вокзала ударников, особый полк из отчаянных головорезов, носивших на руках трёхцветный угол. Как люди в зашедшие на крутую гору, они стояли, опираясь на винтовки, лица их застыли в усталых гримасах бешенства, руки и у многих лиц в крови и блуждающие глаза. Два раза спасали положение и ворвались первыми в ваше превосходительство. Ага. Корнилов ударил коня, и во весь карьер, хотя расстояние было невелико, подскокал к ударникам. Они сейчас же заволновались и быстро стали выстраиваться. И за всей силой, как это обычно изображают на памятниках, осадил коня, откинул голову, крикнул отрывисто: "Спасена, мои орлы! Благодарю вас за блестящее дело!" И ещё раз за то, что захватили снаряды, низко вам кланяюсь. Получив запас огневого снаряжения, армия начала переправляться через Кубань на дощатом пароме, захваченным передовым конным отрядом. Силы армии к этому времени исчислялись в 9.000 штыков и сабель и 4.000 лошадей. Переправа продолжалась 3 дня. Огромным табором раскинулись по сторонам её воинские части, обозы повозки, парки. Весенний ветер трепал лохмотья вымытого белья, развешанного на оглоблях. Дымили костры, паслись на лугах стреноженные лошади. Повеселевшие офицеры влезали на возы и в бинокли старались рассмотреть в синеющей дали сады и купола Заветного города. Честное слово,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 У белого домика, стоявшего на опушке тополевой ещё голые рощи на высоком берегу Кубани, красные оказали упорное сопротивление, были выбиты, но снова густыми толпами бросились на пулемёты, овладели фермой и через час вторично были выбиты кубанскими пластунами полковника Улагая.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 от непреставаемого рёва пушек. Ни красные, ни белые не щадили жизней в этот день. В белом домике, главнокомандующему Корнилову отвели угловую комнату, поставили полевые телефоны, стол и кресло. Он сейчас же вошёл туда, сел за стол, разложил карту и погрузился в размышления над ходами затеваемой игры. Два его адъютанта, подпоручик Далинский и Хан Хаджиев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 с тем, чтобы запереть все ходы и выходы и расправиться с защитниками города и с населением, как с бандитами и взбунтовавшимися хамами, расстрелом, виселицей и шамполами. Такая тактика приводила к тому, что сопротивляющиеся решали лучше умереть в бою, чем на виселицах. Корнилы всех собрался погубить, кричали по городу: женщины, девушки, дети, старые и малые бежали под полями в окопы. сковшинными молока, с вареньниками и пирогами. Кушайте, матросики, кушайте, солдатики, товарищи родные, постойте за нас. И продолжали носить защитникам пищу и жестянки с патронами, хотя повсюду, особенно к вечеру, скакали верхоконные, крича о долой сулит, с поддомам туши огни. Так первый день принёс преимущество красным. Белые в этот же день потеряли троих лучших командиров. Около тысячи офицеров и рядовых и расстреляли без ощутимой цели свыше трети огневого снаряжения. А из Новороссийска, прорываясь сквозь огневые завесы, прибывали и прибывали растрёпанные поезда с матросами, снарядами и пушками. Бойцы из вагонов бежали прямо в окопы, и из-за скученности и отсутствия командования потери были огромны.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 У плетня, где на сирени лопнули почки, лежал лицом вниз полузакрытый труп, покрытый мухами. На папирете говорили вполголоса: "Была у меня невеста, красивая, чудная девушка. Так и помню её в розовом платье с оборками. Где она теперь? Не знаю. Да, любовь, как-то даже дика, а теперь тянет к прежней жизни, чистой женщины". Ты великолепно одет, спокойно сидишь в ресторане. Эх, хорошо, господа. Опаванивает этот большевичок. Засыпать бы его. Мухи сожрут. Тише, постойте, господа. Опять ураганный огонь. Поверьте мне, это конец. Наша уже в городе. Молчание. Все повернулись, глядят на восток, где серо-жёлтые тучи висят дым и пыль над Екатеринодаром. ковыляя подходит рыжий, худой как скелет офицер, садится, говорит: "Валька сейчас умер. Как кричал: "Мама, мама, слышишь ты меня?" Сверху с паперите проговорил резкий голос: "Любовь, барышни с оборками, ерунда, обозные разговоры. У меня жена покрасивее твоей невесты с оборками". И ту послал к зло фыркнул носом. Да и врёшь ты всё, никакой у тебя невесты не было. Наган в кармане, да шашка, вот тебе вся семья и прочее. Рощин, ходивший с винтовкой в карауле у церкви, остановился и внимательно взглянул на говорившего. У него было мальчишеское, со вздёрнутым носом, светловолосое лицо, две резкие морщины у рта и старые, тяжёлые, мутно-голубого цвета глаза непроспавшегося убийцы. Рощин опёрся на винтовку, Всё ещё болела нога и непрошеные мысли овладели им воспоминание о брошенной Кате острой жалостью прошло в памяти он прижал лоб к холодному железу штыка полнаполна это слабость это всё ненужно он встряхнулся и зашагал по свежей травке ни время жалости ни время для любви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 Из-за дома, где он стоял, вывернулся меднокрасный в одном тельнике матрос, проскользнул по кошачьей вдоль стены и сел у ног каренастого человека. Обхватил колени татуированными сильными руками, чуть прищурил рыжие как куястреба глаза. У самого берега два дерева глядишь, сказал он вполголоса. Ну, за ними домишка, стеночка белейца, глядишь? Ну, то ферма. Знаю. А провей гляди, роща. А вон дорога. Вижу, с 4 часов там верхоконные пробегли. Народ начал ползать. Вечером две коляски приехали. Там и сидит дьявол больше нигде. Катись вниз, повелительно сказал коренастый и подозвал командира батареи. На пригорок влез бородатый человек в авчинном тулупе. Коренастый передал ему свой бинокль, и он долго всматривался. Хутор Слюсарево, ферма, сказал он простуженным голосом. Дистанция 4 версты с четвертью. Можно ей по Слюсареву двинуть. Он вернул бинокль, неуклюже сполз вниз и надув горло рявкнул: "Батарея, готовьсь! Дистанция! Первая очередь! Огонь!" Ахнули громовыми глотками орудия, отскочили стволы на компрессорах.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 7 верст до Екатеринодара, ещё гуще, чем вчера заволоченного пылью кананады, пробежали за час времени. Впереди шагал вздвинутый на затылок папахи в расстёгнутой ватной куртке Марков. Обращаясь к едва поспевающему за ним штабному полковнику, он ругался и сволочился по адресу высшего командования. Раздёргали по частям бригаду. В обозе меня трах-терарах заставили сидеть. Пустили бы меня с бригадой, я бы давно тракторарах в Екатеринодаре был. Он перескочил через канаву, поднял нагайку и, обернувшись к растянутой по зелёному полю колонне, скомандовал, от крика надулись жилы на его шее. Запыхавшиеся офицеры с потными серьёзными лицами стали перебегать, колонна повёртывалась как на оси и растянулась в виду города четырьмя зыбкими лентами по полю. дороща на оказался недалеко от Маркова. Несколько минут стояли, пробовали затворы, поправляли и осматривали патронные сумки. Марков опять скомандовал, растягивая гласные. Тогда отделилось сторожевое охранение и бегом ушло далеко вперёд. За ним двинулись цепи. Слева навстречу по разъезженной дороге плелись унылые телеги, везли раненых, иные шли пешком, ранив головы. Много раненых сидело на гребнях канав, на прокинутых телегах, и казалось, телегам и раненым нет числа, вся армия. Обгоняя полк на вороной лошади, проехал рослый и тучный человек с усами, фуражки с красным околышем и в отлично сшитом френче со жгутами, погонами конюшенного ведомства. Он весело кричал что-то генералу Маркову, но тот отвернулся и не ответил. Это был родзянка, отпросившийся из обоза взглянуть глазком на штурм. Полк опять остановился. Из далека донеслась команда, многие закурили, все молча смотрели туда, где среди канав и бугров скрывалось сторожевое охранение. Генерал Марков, помахивая нагайкой, ушёл по направлению в высокой тополевой роще. Там из глубины едва тронутых зелёной дымкой деревьев Через небольшие промежутки времени поднимались лохматые столбы дыма, высоко взлетали ветви и комья земли. Стояли долго, был уже пятый час. Из заросли показался всадник. Он скакал, пригнувшись к шее коня. Рощин глядел, как взмыленная лошадёнка его завертелась у канавы, боясь перепрыгнуть, затем взмахнув хвостом, прыгнула. Всадник потерял фуражку, подскакивая к полку, он закричал: Наступать! Артиллеристы, казармы! Генерал впереди, там! Он кинул рукой назад, где на бугарке маячило несколько фигур, на одной из них белела папаха. Раздалась команда: "Цепь вперёд!" Рощуну стянуло горло, глаза высохли. Была секунда страха и восторга. Тело стало бесплотным, было желание бежать, кричать, стрелять, колотить, чтобы сердце в минуту восторга залилось кровью, сердце в жертву. Отделилась первая цепь, и в ней с левого фланга пошёл Рощин. Вот и Холмик, где, расставив ноги лицом к наступающему полку, стоял Марков.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 Спиной к Изгоре сидел длиннолицый человек в стёганном солдатском жилете, разевал и закрывал рот. Рощин перескочил через Изгорыть и увидел широкую дорогу, по ней быстро приближались фонтанчики пыли это большевики мели пулемётами по наступающим. Он остановился, попятился, захватил дыхание, оглянулся. Те из наступающих, кто перескочил через Изгорыть, ложились. Рощин лёг, прижался щекой к колючей земле.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 Но вот впереди что-то переменилось, откуда-то за свистали снаряды в сторону казарм, огонь пулемётов ослаб. Цепь с усилием поднялась и двинулась вперёд. Рощин видел свою длинную красновато-чёрную тень, скользящую по неровному полю. Она кривилась, то укорачивалась, то убегала Бог знает куда. Подумал, как странно, всё ещё жив и даже тень от меня. Снова усилился огонь со стороны казарм, но предевшая цепь уже залегла в 100 шагах от них, в глубокой водомоине. Там, по серому глинистому дну, рассказывал Марков со страшными глазами. "Господа, господа", повторял он. Небольшая передышка, покурить и чёрт возьми, и последний удар чепуха всего 100 шагов. Рядом сросшином низенький лысый офицер, глядя на пылящий от пуль верхний край оврага, повторял негромко одно и то же матерное ругательство. Несколько человек лежало, закрыв лицо руками. Один присев и держась за лоб, рвал кровью. Многие, как гиены в клетках, ходили взад и вперёд по дну аврага. Раздалась команда: "Вперёд! Вперёд!" Никто как будто не услыхал её. Рощин судорожным движением затянул ремённый кушак, ухватился за куст, полез наверх, сорвался, скрипнул зубами, полез опять. И наверху аврага увидел присевшего на корточках Маркова. Он кричал: "В атаку! Вперёд!" Рощин увидел в нескольких шагах впереди мелькающие дырявые подмётки Маркова. Несколько человек обогнало его. Кирпичная стена казарм была залита заходящим солнцем. Пылали в окнах осколками стёкол. Какие-то фигурки убегали от казарм по полю к далёким домикам с полисадниками. Кучка штацких и солдат стояла около сломанной гимнастики на песчанном дворе артиллерийских казарм. Лица были бледны, обтянуты сосредоточенны, глаза опущены, руки висели безжизненно. Перед ними стояла кучка поменьше офицеров, опираясь на винтовки. Они с тяжёлой ненавистью глядели на пленных, те и другие молчали, ожидая Но вот на дворе показался быстро в присядочку идущий рот мистер фон Мекке, тот самый. Рощин узнал его с глазами не проспавшегося убийцы. "Всех!" крикнул он весело. "Приказано всех! Господа, 10 человек, выходите!" Прежде чем 10 офицеров щёлкая затворами выступили вперёд, среди пленных произошло движение. Один грудастый и рослый потащил через голову суконную рубашку. Другой штатский, чехоточный и беззубый, с прямыми чёрными усами, закричал рыдающе: "Пейте, паразиты, рабочую кровь!" Двое крепко обнялись, чей-то хриплый голос нескладно затянул: "Вставай, проклятием!" 10 офицеров вжались плечами в ложе винтовок. В это время Рощин почувствовал пристальный взгляд. Поднял голову. Он сидел на ящике, переобувался. На него глядели глаза, лица не увидал. С предсмертным укором, с высокой важностью. Знакомые, родные серые глаза: "Боже мой, пли!" Не враз торопливо ударили выстрелы, раздались стоны, крики. Рощин низко нагнулся, обматывая грязной по трянкой ногу, зацарапнутую пулей. Второй день, как и первый, не принёс победы добровольцам.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 И одна из пуль сквозь окно впилась в потолок, он мрачно указал на эту пулю сухим пальцем и сказал для чего-то адъютанту Хаджиево: "Сохраните её, хан". В ночь на четвёртые сутки по всем полевым телефонам последовало распоряжение главнокомандующего: "Продолжать штурм". Но на четвёртый день всем стало ясно, что темп атаки сильно ослабел.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 Я его сам поведу в атаку. Он внезапно засопел, генералы сидели, опустив головы. Плотный, с полуседой бородкой, похожей на служаку чиновника, генерал Деникин, страдавший бронхитом, воскликнул невольно: "О, господи, господи!" закашлялся и пошёл к двери. В спину его Корнилов сверкнул чёрными глазами. Он выслушал возражение, встал и отпустил совет.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 Горнилов ответил сейчас же, как будто давно уже приготовил этот ответ. Другого выхода нет. Если не возьмём Екатеринодара, я пущу пулю в лоб. Пальцем с отгрызанным до корня ногтем он указал себе на весок. Вы этого не сделаете. Деникин поднял полные, очень белые руки, прижал их к груди. Перед Богом, перед Родиной, кто поведёт армию, Лавр Георгиевич? Вы, ваше превосходительство,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 пасвистывая проносилась граната. Люди отдыхали, чтобы на завтра начать новый кровавый бой. Подпоручик Далинский курил на крыльце дома, думал помыть бы рубашку, кальсоны, носки, хорошо бы искупаться. Даже птицы какая-то залётно весело посвистывала в роще. Далинский поднял голову. Всвищ ширкнула граната прямо в зелёную рощу, с железным скрежетом разорвалась. Птичка больше не пела. Далинский бросил окурок в глупую курицу, непонятно как не попавшую в суп, вздохнул, вернулся в дом, сел у двери, но сейчас же вскочил и вошёл в полутёмную комнату. Корнилов стоял у стола, подтягивая брюки. Что, чай ещё не готов, спросил он тихо. Через минуту будет готов, ваше высокопревосходительство, я распорядился. Корнилов сел к столу, положил на него локти, поднёс сухонькую ладонь к албу, потёр морщины. Что-то я вам хотел сказать, подпоручик. Вот, не вспомню, просто беда. Далинский, ожидая, что он скажет, нагнулся над столом. Всё это было так не похоже на главнокомандующего, тихий голос, растерянность.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 Далинский попятился, страшно треснуло над головой, рвануло в воздух, сверкнуло пламя, по комнате метнулось снизу вверх растопыренное тело главнокомандующего. Далинского выбросило в окно. Он сидел на траве весь белый от извёстки с трясущимися губами. К нему побежали. У тела Корнилова, лежавшего на носилках и до половины прикрытого буркой, возился на корточках доктор. Поодаль стояли кучкой штабные, и ближе их к носилкам Деникин, в неловко надетой широкополой фуражке. Минуту назад Корнилов ещё дышал. На теле его не было видимых повреждений, только небольшая царапина на виске. Доктор был невозрачный человек, но в эту минуту он понимал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 безнадёжен, доктор развёл руками. Конец. Деникин судорожно выхватил платок, прижал к глазам и затрясся. Плотное его тело всё осело. Кучка штабных придвинулась к нему, глядя уже не на труп, а на него. Опустившись на колени, он перекрестил жёлто-восковое лицо Корнилова и поцеловал его в лоб. Двое офицеров подняли его.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 На самом деле Корниловский ледяной поход имел чрезвычайное значение. Белые нашли в нём впервые свой язык, свою легенду, получили боевую терминологию, всё вплоть до новоучреждённого Белого ордена, изображающего на Георгиевской ленте меч и терновый венец. В дальнейшем при наборах и мобилизациях, в неприятных объяснениях с иностранцами И во время недоразумений с местным населением они выдвигали первым и высшим аргументом венец великомученичества. Возражать было нечего. Ну что же, например, что генерал такой-то перепорол целый уезд шамполами. Шамполовал, как тогда кратко выражались. Пароли великомученики, приемники великомучеников, с них и взятки гладкие. Корниловский поход был тем началом, когда вслед за прологом взвивается занавес трагедии, и сцены одна страшнее, и гибельнее другой, проходят перед глазами в мучительном изобилии.